Глава 17. най -тиарах. В то утро, когда пастух и его пес вырвали добычу из когтей Мэй, сад угостил путников сытным завтраком, предложил им помощь и отвел единственную незанятую крохотную комнатку, которую обычно использовал как кабинет и место дневного перекура. Бумаги разобрать, монеты пересчитать, до да камни отсмотреть. Не успел Клыкар расспросить радушного хозяина Атирха, как Ашри покачнулась и начала оседать. Граф подхватил Элвинг и усадил на топчан. Ашри отмахнулась, заверяя, что она в полном порядке. Но пережитая за последние дни сказалась на Элвинг сильнее, чем той хотелось признавать. Клыкар видел, как осунулось ее лицо. Вокруг глаз залегли темно-лиловые тени, да и сами глаза были тусклые, без огонька, А с пальцев не срывалось ни единой искры. Весь путь до Азиса Ашри, думая, что граф не видит, сжимала кулак, хмурила лоб и смотрела на кончики пальцев, но пламя, вопреки всем стараниям, не просыпалось. Вдобавок обезвоживания, яд гремучника и. Что произошло тогда в мороке Аратуса? Чем питался погребенный в песках ужас и как много ему удалось выпить из вены сознания Элвинг. «Ты не пойдешь со мной!» — рыкнул клыкарь, устав уговаривать Ашри остаться в комнате и отдохнуть, пока он пройдет с поселением и осмотрится. «Если сама не уляжешься, я привяжу тебя к этой лежанке и заткну рот носком, чтобы не орала!» Ашри удивленно уставилась на него, нижняя губа дрогнула. Элвинг отвернулась к стене, Свернулась в клубок и натянула одеяло до самой макушки. Клыкарь слышал, как Элвинг шмыгнула, и устыдился, что не смог сдержаться и вспылил. Ну, прости! Он поднял руку, хотел было погладить Ашри по спине, но не решился. Ты еле на ногах держишься. Я видел, как ты тщетно пытаешься вызвать пламя. У тебя нет сил идти. За несколько часов, что ты проспишь, ничего не случится. В таком состоянии ты делу не поможешь. Граф поднялся и отступил к двери. Неловко потоптался, вслушиваясь ни единого звука. — Я скоро вернусь. Просто пройдусь и пригляжусь к этому местечку. Обещаю не заглядывать в харчевне без тебя, — попытался пошутить он, но вышел так и не дождавшись ответа. По ту сторону двери он пару мгновений колебался, глядя на небольшой засов, зная упрямство Элвинг. С нее бы сталось увязаться следом, Но все ж, хотя соблазн был велик, запереть напарницу, как зверя, будет уже слишком. Грав нашел сада на кухне. Пастух спеша потягивал вонючий густой отвар из пиалы и рассматривал через лупу небольшие цветные камни. Отдав путникам свою коморку, он расположился за обеденным столом. «Она скоро уснет!» Не поднимая головы, — сказал Саад, — я добавил в ее лимру настой сонного корня. Мягкая прохлада дома Сада обескураживала, словно за стенами не простиралась пустыни, и не плавила воздух жара. Клыкарь занял стул напротив и осмотрелся. Через распахнутые ставни в комнату лился мягкий свет, по стенам развешаны пучки трав, по полкам расставлена кухонная утварь. Чуть поодаль несколько ступеней, которые вели к очагу, где трепетало негасимое пламя. Каменный пол покрыт рогожками, на лавке накинуты шкуры, на одной из стен висит потертый ковер с растительным узором. — Спасибо за все, что вы для нас сделали, — граф потер пальцем деревянную столешницу. Темно-красная, как бычья кровь порода, дерево лах, что росло на севере, но в сухом климате становилось лишь крепче. Интересно, сколько десятилетий назад и откуда оно прибыло на Майтару, что уже успело превратиться в камень. — Это не составило такого труда, чтобы получать так много благодарностей, — ответил Саад. Камни перед ним были разного цвета и прозрачности, но все как один отшлифованы до блеска. — Давно вы живете в Тирха? — клыкарю кратко рассматривал узор на пальцах и ладонях Саада. Хотя этот бист был намного старше таинственно Элвинг, и в его серых, как дымка глазах, не вспыхивали искры и мола, граф мог поклясться, что линии на их ладонях совпадают, что оба они отмечены таинственной звездой. С рождением, как мой отец и его отец. сад не спеша поворачивал камушек, и его глаз через линзу казался огромным, как у ночной птицы. — Мы называем это место Найтиарах, Новый Тирха, дюжина поселений, чьи границы со временем расползлись и слились, так что не найти, где заканчивается один и начинается другой. Мой дом в третьем квартире у западного склона, Им-Цавихар, желталый камень, на закате увидишь. Сад поднялся, подошел к полкам. Стукнулась глина о камень, ахнула пробка, и вот пастух вернулся, ставя перед гостем кружку с бледным напитком. К запахам трав и шерсти кулу добавился тонкий фруктовый аромат. — А не хотелось уехать? — граф обхватил прохладную кружку, чувствуя, как по кончикам пальцев пробирается легкий мороз холодовика. — Перебраться в абар, подальше от развалин. Хотелось. Вернулся, загадочно ответил Сад и пригубил напиток. Граф сделал глоток. Вино было необычно легким и в то же время обладало глубоким насыщенным вкусом. Клыкар не удержался от похвалы напитку. Чистейший нектар, улыбнулся Сад. Не совсем то самое ледяное вино из охран, но явно не хуже. Душа тяраха, сладкая. Манящая, но коли превысишь норму, будешь сбит с ног и поведаешь все свои тайны. Бикст сделал еще глоток. — Как так вышло, что вы оказались в пустыне без гваров и шли со стороны, где нет ни караванных путей, ни азисов, ни селений? — Ненадежные провожатые попались, — рыкнул клыкарь. — Слиняли на привале, а когда мы заметили, было поздно. Сад кивнул. Стало быть, в тирхе держали путь. Так точно. Но все караваны в аббаре боялись угодить в Рахмантиру, так что выбирать не пришлось. Моей нынче несносна. Крутит свой песок, пылит. Со стороны черного цветка орхи прыгают один за другим. К ночи опять обещают их приход. Но тут они, что шакалы, гораздо лишь тявкать. Белые псы надежно укрывают на их тярах. Граф кивнул, радуясь, что хоть песчаной бури при их бегстве от Аратуса не было. Сад предложил еще вина, но клыкарь отказался. — Мне надо заглянуть в аптекарскую лавку. — Не подскажете, где искать? — Лекарей, травников у нас хватает. Интересует что-то особенное. Клыкарь напряг память, вспоминая слова «таинственный Элвинг». — Может, стоит спросить о таинственном книжнике шара у пастуха? — По мелче разное. Пополнить запасы. Пастух смерил гостя долгим взглядом, задержался на серебряном тигролке и кивнул, словно сам с собой соглашаясь. — Лучшая лавка у пустынника. На его эмблеме цветок семилистника не ошибешься. Иди внутрь камня, держись правой стороны. У храма белой богини сверни налево, а там спроси у любого, укажут. Клыкарь поблагодарил Сада и вышел за дверь. Пастух окликнул убийство, предлагая указать путь, но граф отмахнулся. Даром, что ли, следопыт? Азис раскинулся в полукольце Энхар. Застывшие стражи Интару ласково обнимали остатки оплота, так что благая тень хранила сотни строений и тысячи жителей от беспощадного орда. Чем дальше от песка Мэй, Тем чаще попадались кусты и деревья, мелколистные, крепкие, похожие на вытянутые тонкогорлые кувшины. Граф с любопытством рассматривал кишащую вокруг жизнь, время от времени бросая взгляд на угасшее великолепие былого. Горы впереди были испещрены древними каменотесами и их потомками. Галереи, похожие на обнажившие свое нутро термитники, поднимались высоко вверх. Нетрудно было представить, что когда-то этот град мудрецов и искателей запросто мог соперничать в красоте и изяществе с черным цветком. Амбиции зодчих, казалось, простирались до самого неба. Жил ли кто на верхних ярусах сейчас? Или они были заброшены, отданы птицам, террахам и прочим тварям, имевшим крылья? — Внутрь камня, — хмыкнул граф, упершись в выщербленные ступени, ведущие к бесконечным галереям развалин. Он огляделся, рассматривая растущие до небес горы, окинул взглядом вихляющие улочки и раздул ноздри. — Тут кругом камень. Когда клыкарь вернулся, сад все так же сидел за столом, только камни теперь были разложены по цвету и форме. Граф поставил на тумбу корзину с разной снедью, а на протесты пастуха ответил, что это его скромный вклад в их же пропитание. Пастух хитро улыбнулся, а граф решил не рассказывать, как петлял потирха, словно слепой Вайнуру. Он проскользнул в комнату, тихонько позвал Ашри, но та не ответила, наверное, спала. Пузырьки с эликсирами заняли свое место в кармашках жилета и сумок. Часть, предназначавшаяся Элвинг, была оставлена на столе. Закончив с этим, граф сделал шаг к спящей Ашри. Дыхание ее было чуть слышным, но ровным. Мышцы расслабились, разгладилась морщинка на лбу. Лицо, изможденное, из царапины на щеке, казалось почти детским. Крестовины зрачков спрятаны под веками, разрушительное пламя бездны сокрыто глубоко внутри. Тхару смущали и пугали ее необычные глаза, но во сне Элвинг выглядела вполне обычной, особенно для Мейтаро, землебистов и полукровок, где чего и кого только не встретишь. Интересно, подумал граф, какой она была до того, как в ней пробудилась сила? Или печать бездны преследовала ее с самого рождения и навязчивым звоном звучала в голове, мотая по миру, пока не привела сюда, на самый край света, поближе к легендарным вратам? Кто она? Пепельная птичка, способная стать драконом? Или еще одна сломанная жизнь, которой больше нет места нигде, кроме как здесь, среди таких же изгоев и скитальцев? Клыкарь вынул из сумки сверток и положил так, что Белвинг его нашла, когда проснется. Подношение ее пузным лягушкам — акт сродни задавриванию Мэй. Граф усмехнулся, закрывая дверь. «Дары не избавят от ворчания, но сытая брюхо добрее пустого». «А где ваша супруга?» — поинтересовался Клыкарь, возвращаясь на кухню. «Вместе с детьми на той стороне». Заметив удивление и смущение на лице гостя, сад поспешил пояснить. «Дома. Второе крыло для постояльцев. Там и харчевни, и комнаты». «Понятно». — облегченно улыбнулся граф. — Я, как закончу тут, тоже наведусь к ней, а после время выводить кулу наступит. что это за камни, не удержавшись, граф подался вперед, кивая на мерцающие самоцветы. Не видел таких раньше или просто не обращал внимания. Для тех, кто ищет сокровищ, они слишком малы и невзрачны. — Теперь обратил, — осклабился граф. — Расскажете? Слышал о каплях пламени. Пастух выбрал несколько камней и пододвинул их в гостю. Никто не знает как, но иногда в пустыне можно найти самоцветы, гладкие, словно застывшие слезы. Что-то типа рубинов хронографа. Что-то типа, кивнул Сад. Но чистые вармы сейчас встречается реже, чем Молонг. Как и целые капли. «А вот мелкие осколки, видишь, в каждом цвет намешан или разбавлен». Клыкарь покрутил камушки. Для него они были не более чем блестящими побрякушками, хотя, возможно, чего-то и стоили. Пастух был прав, у их граф принял бы за безделушки, что в избытке лежали на прилавках у торговцев дешевыми украшениями. «Говорят, это камни душ существ, каргов, способных бродить меж мирами. Если знать верное слово, их можно пробудить». Граф словно в холодный омут окунулся. Живо предстала перед глазами элвинг, подносящих к губам украшенный камнями рожок и дыханием поднимающий из песка огромного косматого волка». «Но это лишь сказки», — подмигнул пастух и указал на несколько камушков. «Кто-то из них сгодится в часы, кто-то в амулет от сглаза или талисман любви, но большая часть пойдет на сережки или колечки. Маленькие помощнички и тари позаботятся о своих хозяюх». Сад говорил о камнях, как о живых существах. Неужели он правда верил в то, что внутри этих стекляшек прячутся души иномирных скитальцев? — Твоя подруга как к этому? — спросил пастух, прервав размышления графа. — Какие любимые. Клыкарь, в врасплох пожал плечами. — Да она вроде только поесть любит, — Саат усмехнулся. — Но зато часто и много, — зачем-то добавил граф. У нее на браслете камень из тех, которые во всем теарах не найти. Заколка и каф из лунной стали, а дракон на кинжале сверкает рубиновыми глазами. Граф напрягся, уж слишком точно подметил все сад. — Да и ты, я смотрю, не черствый рогалик в кармане на память таскаешь, а зверя северного с изумрудами, — пастух усмехнулся. Так что камень и металл лучше всего запечатывают воспоминания, — он прищурился, — хорошее или плохое, и, бросив взгляд на столешницу, добавил, — доброе дерево тоже сгодится. Или шрамы и узоры на теле не остался в долгу клыкарь, и они тоже, хотя некоторых таких подарках мы и не просим. Необычный орнамент. — кивнул граф на руки пастуха. — Он что-то значит? — Все, что-то значит, — ответил Сад и взял очередной камень. — Она ведь была здесь? — клыкарь прищурился и взгляд вспыхнул угольками. — Тут много кто бывает. Улыбка пастуха была открытой, голос спокойным, а глаза оставались непроницаемы. — Как же к нему подобраться? — думал граф. — Нельзя ж припереть к стене того, кто спас тебя. — И в морду не двинешь, — пищу огня делили. — Придется не наседать. Он подвинул камни обратно, постучал пальцами по столешнице и спросил, «Э, — Как долго еще продержится эффект сонного корня? — Пару часов у тебя есть. — Вы уже и так сделали для нас много, но я бы хотел попросить еще об услуге. Пастух отложил последний камень, ссыпал их по разным мешочкам, вынул из глаза линзу и убрал все в шкатулку. Клыкарь выдержал паузу, но не дождался ответа и потому просто спросил, что такое Тауамель и Арпанля. Лабиринт и библиотека на языке древних, сеть и архив. А где вход в архив? Сат нахмурился и тряхнул головой. Вход в архив? Переспросил пастух, и по его лицу начала растекаться улыбка. — Футорфив! — он хлопнул ладонями по столу и рассмеялся. Смеялся хозяин долго, закинув голову, да так громко и неистово, что клыкарь подумал, как бы с пастухом припадок не случился. Давно я так не веселился. Успокоившись, сад смахнул слезы с уголков глаз. — Вот так шутил! Тик. Граф наморщил лоб и сжал зубы. Даже пальцы сомкнулись в кулак от напряжения. «Не злись», — добродушно сказал пастух. «Просто вход в архив? Везде?» «Это как спросить, где песок, стоя в пустыне?» «Или поинтересоваться на палубе корабля, где вода?» «Вот мне и стало смешно, что ты смотришь и не видишь. Глядишь, как ротозей на облака. Архив. Ближний, дальний, заброшенный, восстановленный сад загибал пальцы. Восточный, западный, северный — это для вас он просто архив, а для нас — сеть, лабиринт, паутина. Куда именно ты хочешь попасть? Я понял, что внутри костей псов, но как далеко. Туда, где была последняя битва на Ака королевы Куфов. Тень скользнула по лицу хозяина дома, стирая улыбку и унося веселье. «Это лишь легенда», — сухо проговорил Сад. «Любая легенда рождена избыли. Может, книжник Шара мне сумеет помочь? Отыскать легенду, в которой звезда юга поет о севере?» «Отражаясь в морозном камне», — завершил фразу Сад и задумался. Его острый взгляд буравил граво, будто перед садом был не тхару, а самоцвет, и пастух выискивал в нем трещинки и дефекты. — Она не знает, — наконец произнес он, и слова звучали скорее как утверждение, чем вопрос. — Ведь так? Твоя подруга не в курсе? Клыкарь поднял голову и посмотрел в глаза пастуху. На миг его глаза вспыхнули, как потревоженные угли. Саад моргнул. «И про кровь твою тоже». Пастух помолчал и добавил. «Когда я нашел вас, то надеялся, что ей не удалось заключить сделку. Потом гадал, кого она выбрала. Значит, тебя». Ну, что ж». Саад замолчал, размышляя, и, приняв решение, продолжил. Я не знаю ответа на твой вопрос, но я покажу, где ты можешь его найти. Мой кровник присматривает за книгохранилищем. Он и есть книжник Шара, граф усомнился совпадению. Это не имя, скорее функция. Книжник Шара хранит знания. Он слуга молчаливых мудрецов. Я сведу тебе с ним, а дальше ты сам. А больше мне прошу. Тогда дай мне минуту и жди у черной двери. Сад лукаво усмехнулся. Заодно покажу короткий путь внутрь камня. Граф поднялся и вышел. Оставшись один, Сад смотрел, как по столу ползет тонкий луч света. Стоило солнечному зайчику запрыгнуть на ладонь. Как пастух ухватил его, сплел пальцы так, что в его ладонях засияла звезда. Тхару прикрыл веки и беззвучно зашевелил губами. Черная дверь, невысокая и неказистая, больше походила на вход в чулан или подвал. К лакорю пришлось изрядно пригнуться, чтобы пройти через нее вслед за саадом. Они словно нырнули в ночь, и лишь через несколько шагов до них дотянулись фонари подгорного города. — Вот я болван! — воскликнул граф, не удержавшись. Как бешеный гвар оббежал весь тирха, под дверь была под носом. Саатрос смеялся, похлопал бисто по плечу и поотечески добавил. — Каждый может ошибиться, но не всякий способен признать это. И ты не болван, коль усвоил урок? Дом садов вплотную врос в камень, приземистый и вытянутый. Три комнаты в левом крыле для него и семьи, пять в правом для постояльцев. Каждая часть со своим выходом на улицу и внутрь гор. Вырубленные в камне лабиринты тоннелей нанизывали на себя дома, словно зателивая ожерелье, не уместившиеся в шкатулку. С одной стороны жар пустыни, а с другой прохлада камня. Коридоры улицы лавки торговцев, многочисленные входы и выходы, переплетения, и среди них скромная, неприметная арка, ступени и дверь в общественную библиотеку. Вот там и работал кровник Сада с непроизносимым именем Тхабархагр, но понятным прозвищем Книгапут. Он показал клокарю бесконечные полки, объяснил порядок получения книг и снабдил хрустящим формуляром из сложного в четверо листка. Насколько понял граф, это была одна из многих библиотек, к которой примыкала книжная мастерская. В ней можно было заказать список любого приглянувшегося свитка, страницы или фолианта. Был тут и магазинчик, в котором продавались экземпляры попроще. С порога логово книгопута не произвело на графа впечатления, Наоборот, показалось куцым провинциальным архивом. Разочарование гостя не укрылось от хозяина, а вот ответная хитрая улыбка книжника насторожила. И не зря. Стоило миновать первый бастен стеллажей, нависающих вокруг кафедры библиотекаря. Как сердце ухнуло в пятки, бесконечные ряды шкафов тянулись, растворяясь во мраке. В зале несколько каменных столов Скамьи, колонны, поддерживающие свод с выточенными узорами и картинами, а на почетном месте, на вычурном пьедестале, водяной хронограф. Граф засек час, чтобы вернуться до пробуждения Ашри. Книгопод переглянулся садом и, лишь дождавшись кивка пастуха, произнес «Трелань!» Библиотекарь даже не скрывал удовольствия от растерянности гостя. — Что ж, сад приложил руку к сердцу. — Тогда я вас оставлю. И, подмигнув граву, добавил. — Найдешь дорогу обратно. — Теперь непременно, — усмехнулся клыкарь и расстегнул кошель. Он молча отсчитал деньги, пребывая в задумчивости и пытаясь сообразить, с чего же начать. — Книги, легенды, карты начинаются с шестой секции, — мягким приглушенным голосом изрек книгопут. Вручил мешочек и плавно повел рукой в нужную сторону, указывая направление. Граф заглянул внутрь. Шарики, сухие и бурые, как старые сухари. — Очень заботливо с вашей стороны, но я ненадолго. Он запустил руку, достал несколько и положил в рот. Вкус был похож на сухой мох в перемешку с глиной и водорослями, но граф решил, что не стоит критиковать местные обычаи. Книгопут поднял брови, скривил рот, кашлянул в кулак и указал тонким длинным пальцем на мешочек. — Это для Альвий. — О, Альвий? — граф покосился на библиотекаря. Тот постучал ногтем по щеке и озадаченно вздохнул. — Что ж, не всяк вхож в храм знаний, как к себе домой. Вернувшись, клыкарь осторожно заглянул в комнату. Ашри не спала, сидела на кровати, поджав ноги, и читала книгу легенд. Граф оставил сверток на столе, присел рядом с Элвинг и протянул подруге ярко-красный приплюснутый шар. Драконий хвост. Клыкарю усмехнулся. Торговец крял со всем песком мэй, что нет ничего вкуснее, чем экзотический фрукт из дальней империи дракона. Ашри отложила книгу и принялась чистить кожуру. Комнату окутал свежий и сладкий аромат, от которого рот тут же наполнился слюной. Подалый кожурой по спирали были уложены розовые дольки, чем-то и правда напоминающие свернутый в клубок хвост змея. Элвинг разломила фрукты и протянула половину граву. — Кажется, придется вернуть тебе пять драконов, — хмуро произнесла она. — Что за глупость? — фыркнул бист и чуть не подавился. — Я не знаю, что произошло, но я больше ничего не вижу. Голос Элвинг дрожал и был полон горечи и обиды. — В таком состоянии я бесполезна. Ашри посмотрела на свои ладони и сжала кулак. — Как я выполню свою часть работы, если... — Я раздобыл кучу карт, — перебил ее клыкарь. — Так что найдем вход, выход и путь. Элвинг покачала головой, шмыгнула носом. — А если нет? Если пламя не вернется? — Значит, поищем получше. — мягко улыбнулся клыкарь. — Ты просто устала. Отдохнешь, и оно вернется. — Я даже не слышу нока, — вздохнула Элвинка. Она сплела пальцы на застежке косички, вжала подушечки пальцев в руну, но не решилась сказать. Она не могла убежать в воспоминания, как раньше. Словно все двери в мгновение закрылись, и она оказалась в темном бесконечном коридоре совершенно одна, никчемная. «И беспомощная. Знаешь, если ты забыла, мы напарники. И ты гораздо больше, чем просто фитиль для пламени бездны». Клыкарь накрыл рукой ладошку Ашри и сжал. «А теперь утри сопли, вставай!» Граф резко поднялся, сдернул Элвинг с кровати и поволок к двери. «Ты, кажется, хотела прогуляться. Вот этим и займемся». «Но!» — начала протестовать Ашри, утирая нос. «Никаких «но!» Клыкарь уже вытащил ее за дверь, когда Элвинг вцепилась в дверной косяк и завопила. Я не могу! Ху! не слушал граф. Еще как можешь? Ноги ж тебе, тарые не обгрызли. Я не могу идти, басая! выпалил Элвинг. Дай мне обуться!» Торчащие из камня дома сменились низкорослыми светлыми постройками. Улочки плутали, как походка пьяницы, никаких номеров и названий, сплошной хаос песка и камня, будто куличики в огромной песочнице. В перемешку с примитивными постройками попадались осколки прошлого, обломки колонн, щербатые статуи, клочки дорог. Все вместе выглядело, как сто раз перешитая мантия короля на плечах батрака, где от дорогого сукна и атласа остались лишь заплатки. Но чем ближе к Анхар, тем сильнее был заметен след былого мира. Осколки прежней тысячи лет, как принято говорить на Майтару, хоть древние покинули Тхару намного раньше. Мерный шорох наполнял каждый дом и закуток, но чем дальше Ашри и Клыкарь пробирались к руинам, тем больше нарастал шум. Вот впереди уже слышались голоса, ритмичный перестук молотов и хлопанье ткани на ветру. Очередная вертлявая улочка влилась в огромное пустое пространство. Центральная площадь бурлила, воздвигались шатры, разбивались балаганы, сооружались навесы и экзотические конструкции. — Похоже, мы как раз вовремя! — усмехнулся граф, хлопнув Ашри по плечу, так что Элвинг чуть не свалилась. — Местное гуляние посмотрим! — «И себя покажем!» — клыкарь сплел пальцы и хрустнул, предвкушая грядущее веселье. Ашри не ответила, лишь по привычке накинула капюшон и зашагала, желая поскорее пересечь открытое пространство и вновь нырнуть в лабиринт руин и убогих домишек. Приближался вечер. Орд сползал за горизонт, позволяя рассмотреть найти арах в медовом свете заката. Площадь с приготовлениями осталась позади. Поднявшийся сухой ветер принес запах сженого сахара. Ашли принюхалась, еще источник, и увидела дымок. У колодца на треснутой плите возились дети. С сиплым тявканьем вокруг них носился лохматый шар. Маленькие бестята развели небольшой костерок, водрузили над ним жестянку и жгли сахар, превращая его в карамель и детвора ждала, когда лакомство приготовится, затем хватали его, перекидывая в ладошках, как угли, а после остервенело перемалывали леденцы на зубах. Делали они это с таким аппетитом и счастьем на чумазах мордашках, что Элвинг невольно сглотнула. — Хочешь, заберу у них добычу? — зловеще шепнул граф на Наухашри. Элвинг застыла в тени крута узловатого и раскидистого, У нее было время еще раз пролистать справочник и стала наблюдать. Что-то привлекло ее внимание, но что граф не мог понять. «Хочешь изловить и съесть неповинное дитя?» Клыкарь вытер бок плод Таургана, его она тоже узнала из справочника, крутанув разломил на две части и протянул половину Элвинг. Когда он успел подцепить фрукты где, для Ашри осталось загадкой. — Или же твоя цель — тот лохматый комок? — Чани такие милые! — Ашри кивнула на толстолапый шерстяной комочек, который устал клянчить лакомство у детей, и теперь бежал к Элвинг. Налетев с разбегу, Чани ткнулся мордочкой в ботино кашри, оставив влажный след от носа и языка. Элвинг присела и запустила пальцы в мягкую шелковую шерсть. Щенок заурчал. И выкатил синий язык, не сводя взгляд с таургана. — Ты такое ешь? — удивила Селвинг и опустила руку с угощением. Чаня в мгновение проглотил фрукт, вильнул хвостом и лизнул пальцы Ашри. Она рассмеялась. Язык щенка был шершавый, как щетка. Малыш тявкнул и уселся назад, подняв передние лапки. — Какая прелесть! — рассмеялась Селвинг когда неуклюжий щенок ловко забрался ей на колени, заставив плюхнуться на землю. — Сопротивляйся! — Усмехнулся клыкарь. Не позволяй этому сгустку шерсти украсть твое сердце. Граф смотрел на Элвинг, и улыбка сама собой расползалась по его лицу. Щенок вдохнул вашу радость, разгладил морщинку между ее бровей и заставил смеяться. Наверное, не стоит ей напоминать, что Чани — не только защитники, пастухи, подушка, источник шерсти, но и в особо тяжелое время запас мяса. Получив порцию ласки и удостоверившись, что больше никакой еды выклинчить не удастся, Чани вернулся к своим маленьким друзьям, а Элвинг поднялась, отряхивая песок. — Они ведь их жрут? — вновь нахмурилась Ашри. — Как догадалась. Полюбопытствовал граф, протягивая ей половину от своей половины таургана. — Это же Майтару! — пожала плечами Элвинг, кусая фрукт. — Тут всякий норовит сожрать другого. Но — Ну и на лантру слышала, как хвалили мясо чани. — Вот только тогда я думала, это птичка или рыбка какая. Элвинг вздохнула. — А оказывается, они друзей жрут. — То есть птички и рыбки тебе не друзья? — подначил напарницу граф. — Если птичка меньше Кайрина, то и мозгов в ней нет, — развела руками Ашри а хуже безмозглых друзей только чрезмерно башковитые враги. — Справедливо! — кивнул клыкарь. — Что тут еще скажешь? — Ваши стандарты выше анхар, госпожа птичка. Граф рассмеялся, сгреб за плечи Ашри, и они пошли дальше. Дети, завидев их, подхватили щенка и жестянку и скрылись в лабиринте улочек. Поравнявшись с колодцем, Элвинг остановилась, присела — и стал рассматривать выцарапанные в камне черточки. Они были похожи на кривые руны, детские каракули и удары стихии одновременно. — Вот тут! — Ашри провела пальцами по этому хаотичному рельефу и показала граву на выбоины. — Они как пометки в книге, а некоторые знаки похожи на те, что были вплетены в сигилы Аратуса. Клыкарь присмотрелся, достал блокнот и сверился со своими заметками. Ашри была права. Присев рядом с напарницей, бист дотронулся до трех выемок, образующих вершины треугольника. Случайно его палец коснулся Элвинг, и та, вздрогнув, отдернула руку. — Все время жду, что она вернется, — криво улыбнулась она, — и боюсь, что в самый неподходящий момент. — Не бойся, — прищурился Клыкарь, — меня все детство угребили за рядом. Ничего ж выжил. «Это многое объясняет!» — с ехидством кивнула Ашри и хихикнула. «Вот ты, зараза!» — качнул головой граф, пряча улыбку. «Я и душу изливаю, а она...» «Вот тут еще!» — Ашри обошла колодец с другой стороны. «Хочешь сказать, нам туда?» — клыкарь покосился на плотно закрытую крышку, прикидывая, как глубоко уходит в недра земли колодец. «Нет, тут что-то другое. Не могу понять только что...» «А вдруг под всем Майтарру проложены тайные пути, связующие оазис и лабиринты, построенные древними? Клыкарь взглянул в глаза Ашри. «Только представь!» Очередной порыв ветра скинул капюшон с головы Элвинг, взметнув лиловые волосы. Ашри зажмурилась, отворачиваясь от острых песчинок. «Дыхание мое обжигало, и теперь в нем плясал песок». — Орхи почти добрались до внешнего круга! — крикнул проходящий мимо отхару, тянущий за собой беспокойного пятнистого гвара. — Укройтесь в Шатару! — Шатару? — Ашли повернула голову. — Нам туда! — клыкарь показал на группу Тхару, спешащих к приоткрытым дверям приземистого длинного строения и исчезающих под его крышей. Сад говорил, что вечером ждут архмонтиру. Тогда пошли посмотрим, что в этих шатару, взбодрилась Ашри. Вдруг там кормят. Шатару оказались длинными, похожими на гварни домами, поделенными на секции. Внутри было прохладно и темно, лишь редкие тусклые фонари лениво испускали слабый свет. Общая комната с лежаками сменялась зоной с восемью потухшими очагами, расположенными по кругу. «Тут они режут щенков в чане и поют гимны орхом, шепнул клыкарь Релвинг, и та улыбнулась. Она ценила попытки друга взбодрить ее и старалась не показывать, каково на самом деле ей оказаться без ненавистного дара. Окон в шатару не было, а отверстия в крыше закрывали пластины, похожие на огромные чешуйки. Одни дхару тихо перешептывались, другие вели оживленные разговоры, а кто-то весело смеялся, словно за стеной не рыскали демона песков. Но за всеми этими голосами живых Ашри уловила еще что-то. Гул, тихий, поющий и берущий в кольцо. Шепот, в котором не разобрать слов. Музыку, звучащую на одной ноте. И пока Ашли шла по Шатару, с любопытством разглядывая временное убежище, Гул следовал за ней, опережал на шаг и нависал с обеих сторон. Они прошли гварню, расположенное рядом отхожее место, минули еще две зоны с тюфиками и очагами и оказались в месте, где словно собралась большая часть укрывшихся. «Это что верно!» — горкнул клыкарь, обрадованный наличием лимры, вина и даже мишени для метания топоров. «Мечты сбываются!» Граф протиснулся к прилавку и принялся уточнять цены и правила поведения. Ашли тем временем, стоя чуть поодаль толпы, крутила головой, ища источник странного звука, окружавшего ее со всех сторон оплетающего вязким коконом тревоги. Она будто попала в улей с пчелами. Все вокруг начало крошиться, а мир расползался, и сквозь осколки проступали липкие черные нити. Голова раскалывалась от назойливого чужого присутствия, руки сжались в кулаки, весь мир свернулся до одной ноты. — Эй, очнись! Ашри раскрыла глаза и увидела клыкаря, который тряс ее за плечи в темном углу. Тхару за его спиной шептались и вытягивали шеи, пытаясь заглянуть через спину северного биста. — Ты чего? — Элвинг заморгала, почувствовав во рту вкус железа и прикоснулась рукой к губе, даже не заметила, как прокусила ее до крови. — На, вытрись! — клыкарь сунул ей в руку салфетку, Поспешно натягивая капюшон на макушку Элвинг, и успокойся. Она вернулась. Ашри посмотрела на кончики пальцев, сквозь пятнышко крови сверкали лиловые искры. Элвинг сделала глубокий вдох, один, другой. Сердце гулка ухало в ушах. Ее переполняли радость и страх. Граф тем временем ухватил за рукав пробегавшего мимо парнишку подавальщика и, бросив монету, заказал две кружки хмельной лимры. Что случилось? граф наклонился к Кашре, прожигая янтарным взглядом. Интерес, Харук, парочки остыл так же быстро, как и вспыхнул. Разве мало таких, у кого в бурю нервы сдали? Архмантиру на всякое толкает, а пришлых, в особенности. Многие заглядывали в шатару, чтобы поглазеть на таких буйных, но, похоже, эти двое утихомирились. Северный больше никуда не волок свою худую подружку, впавшую в Раши что-то бормочущую, а раз так, то и ждать нечего. Центр всеобщего внимания сместился на трех бистов, решивших потягаться в метании топоров у мишени и поставивших на кон сверкающую реликвию с островов. Граф слегка повел ухом, вслушиваясь в голоса. Он сгорал от любопытства, что за артефакт навел шороху, но сейчас у него в руках была осоловевшая напарница, и бросить ее в таком состоянии, а значит, и подставить под угрозу все дело, он не мог. «Рассказывай», — повторил клыкарь. «Ты его не слышишь?» Ашри устало прикрыла веки и потерла переносицу. «Гул, как шепот». Он везде. Сейчас стал тише, но мгновение назад гудело так, что. Клыкарь осторожно взял Элвинг за руку и, держа за запястье, повел за собой. Ашри не сопротивлялась. Она была рада покинуть эту шумную, набитую тхару, часть Шатару. Вместе они минули зал со спящими. В помещении с очагами уже пылали несколько огней, а вокруг них сидели бисты. Одни грели кувшинчики с лимрой. Другие бросали в пламя траву и беззучно шевелили губами. Воздух пропитался запахами тел, еды, пряностей и растений, но вместе с тем оставался прохладным. Граф остановился у стены, в тени за одной из подпорок, держащих крышу и навес с плетенными корзинами. Он приложил ладонь ашрик к стене и отпустил. Элвинг удивленно вскинула брови и отняла руку. Камень был испещрен крохотными отверстиями со стороны совсем невидимыми, как проколы толстой иглой, но присмотришься, и словно перед тобой отвесный песчаный берег, усеянный гнездами стрижей, шепот шел извне, гудела сама стена. Ашри глянула на клыкаря, ожидая ответа В на орах два типа домов, вырубленных из камня, «И слепленных из говна и палок. Вернее, палок-то и нет, а вот лепешек кулу хоть отбавляй». «Со мной говорили лепешки кулу?» — обреченно выдохнула Ашри, скорчив гримасу. «С тобой, — говорили, — орхи, напустив на себя серьезный вид, изрек бист и оскарился. Но через лепешки кулу». «А почему воздух холодный?» — спросил Элвинг, незаметно оттирая руку о штанину. — Там кусочки холдовика. Воздух проходит через отверстия, охлаждаясь, а когда дует ветер, то камень поет. — Скорее зловеще шепчет. — Ты б тоже зловеще шептала, замурой замуруй тебя кто в дерьме. — На, тут не поспоришь, — развела руками Ашри. — В эмоле есть поющая стена. Там все это устроено куда как эффектнее. Будем в тех краях покажу. Возникла неловкая пауза. — Я рад, что ты в порядке, и все твое опять с тобой, — клыкарь почесал подбородок. — А теперь давай вернемся в эту убогую таверну. Я выпью пару-тройку кружек местной барматухи и покажу этим бездарям, как надо обходиться с топором. — Не боишься, что и Лимра у них излепешь кулу? — хохотнула Ашри, шагая следом. Клыкарь закатил глаза и парировал. — А жаркое из чани? — В расчете. Вздохнула Ашри, аккуратно заглядывая внутрь себя и обращаясь к пламени. Она чувствовала, что ее проклятый дар вернулся, свернулся в клубок и притаился, восстанавливая силы. И вновь противоречивые чувства зароились в голове, пока голос клокаря не выдернул Элвинг во внешний мир. «А как стихнет буря, пойдем изучать карты и планы руин». — Может, повезет, и уже завтра отправимся за этой хреновиной. Потом о, обратно на лантру. — Или куда подальше, — пожала плечами Ашри. — Можем, на архипелаг. Граф подхватил у подавальщика две кружки, напомнив, что оплатил их еще в прошлые тысячи лет и передал одной элвинг. — Если у тебя, конечно, нет других планов, но только заказ выберем вместе. — Решено. Их кружки ударились... Но звук потонул в гомоне толпы. Таверна превратилась в жужжащий улей. Тхорожи вились. Слышались крики-зазывалы. «Став, комедяк! Выигрыш, крутяк!» Улюлюканье, басовитое бахвальство грядущей победой. «Мне пора!» Грав залпом допила статоклимры и подмигнула Шри. «Пора надрать рога и зад этим южанам!» «Только не ввязывайся в драку!» — крикнула в спину напарника Элвинг глядя, как тот протискивается сквозь плотное кольцо бистов и аллати, обступивших мишень. Клыкарь был полон решимости доказать, что топор — это истинно северная привилегия, а заодно заполучить сверкающий золотом артефакт.